На завтрак вольные маги явились одними из первых, заметно посвежевшие, хотя и слегка бледные. Чудесный препарат полностью восстановил подорванные бессонными ночами силы. Первым делом Арчибальд, не обращая внимания на руки протесты и слуг, проверил кубки короля и придворного мага. Лично... Вместе с Адуваном продегустировал стоящее на столе вино, уменьшив его количество чуть не вдвое, и только после этого успокоился. В королевскую трапезную уже подтягивались остальные члены тайного совета. Последним, как и положено, вошел слегка пухший от постоянного вхождения в острал король, но почему-то без принцесс. С утра... Он еще не успел принять привычную дозу от Упина. Однако, несмотря на это, Йорк Седьмой сиял радостной улыбкой. — Хороших мы все-таки магов наняли, — сказал он Альбуцину, примащиваясь в своем кресле. — Только появились, а уже улучшение пошло. — Представляете? — повернулся он к членам Тайного Совета. — Сегодня... А мои доченьки всю ночь во дворце провели, спали, как младенцы, не в своих постелях, правда. Все уставились на короля. — Мы здесь ни при чем! — испуганно вжали головы в плечи Арчи с одуваном. — При чем, при чем? — замахал руками король. — Надо же, какие скромники! — Если бы не ваша магия, они бы не заснули в библиотеке, не дойдя до кровати. Так приятно было посмотреть на них. Мы с альбуцином их там на кушеточках и уложили. До сих пор спят. Щечки порозовели, такие лапочки. Какую хотите за это награду? Головы авантюристов выползли из плеч. Груди гордо выпрямились. — Мы не за награды работаем, Ваше Величество! — внушительно сказал Арчимальд. Адуан недоуменно покосился на своего названного брата. — За отчизну, родеем! С происками темных сил бьемся денно и ношно! Аферист осторожно ощупал лиловый фингал под глазом. На след один напали, накопали по нему улик и фактов, гору и маленький холмик. Ведет тот след за пределы Арканара, а потому придется ненадолго нам покинуть замок, дабы выяснить, кто стоит за злодеянием страшным, но ваша помощь нужна. Не излагайте, милостиво кивнул король, и сделаем все, что в наших силах. Что нужно? Командировочные нужны? Подъемные, представительские? Какие? Представительские? Насторожился министр финансов. Неуж-то непонятно. На подкуп? Информацию порой проще купить, чем выколотить. А, -а, -а понимаю, понимаю. Закивал головой министр. Кроме того... Имидж сменить надо. Мы теперь дворяне, а к костюмам вольных магов относятся порой недоверчиво. Делу повредить может. И вообще, там, куда мы едем, мы будем представлять короля. — А куда вы едете? — полюбопытствовал Альбуцин. — На переговоры с эльфами. — -а, а, это да, — согласился король. — С ними надо все четко, по форме, по этикету. Говорить это делу поможет. Да — Ты еще как! Так что деньги будут нужны. Все присутствующие, кроме министра финансов, понимающие улыбнулись. — Ради отечества! — тонко улыбнулся герцог Шафани. — Готов выделить отчетро от своих сто золотых. Нет, двести! Арчи прекрасно понял причину такой подозрительной щедрости. Хитрый герцог рассчитывал, что за время их отсутствия арканарский вор сделает свое черное дело. И открыл был рот, дабы излить свою благодарность и согласиться, но одуван его опередил. «Я чего это не понял!» — громогласно прошептал он на ухарчи. Это у нас только за родину дают. Да я за свою лавочку отвалил раз в десять больше. На мгновение все присутствующие окаменели, а потом король оглушительно расхохотался. «Уел он тебя, кузен, уел!» Герцог шефани покраснел. «А сколько ж тогда надо?» Отца золотых даю, решительно рванул рукой воздух бравый Фарлан. Тысячу, скрипнув зубами, выдавил из себя Цебрер. Дегульнар ничего не говорил. Он только записывал названные цифры на уголке салфетки, и Арчибальд понял, ничего не даст, а вот все, что названо, возьмет. «Господа!» — поднял руку король. «Я ценю ваш пыл, но экспедиция субсидируется за счет королевской казны. Вы, конечно, можете внести свою лепту в частном порядке. Граф де Шулье, на вас, как на министра финансов, возлагая обеспечение вольных магов всем необходимым. Выдайте все, что им требуется». Министр финансов чуть не выпал из своего кресла. Королевскую казну он холил или леял, относился как к своей, а потому львинная доля ее уже давно перекочевала в его личные подвалы, находящиеся тут же во дворце. Если вольные маги загребут слишком много, недостача будет бросаться в глаза – а значит, платить придется из своих? Это справедливо. Важно кивнул головой Арчибальд. Хотя я считаю, что от финансирования такой операции не должен отказываться никто. На переговорах мы ведь будем представлять не только короля, но и его ведомства. Личную стражу, магический дозор и тайную канцелярию. Улыбка с лица начальника тайной канцелярии начала сползать. После завтрака ласково сказал Дегульнар. «Закляните, пожалуйста, в мой кабинет, желательно с отчетом о проделанной работе». «К нам тоже!» — закивали головами Цебрер и Фарлан. «Улаживайте ваши дела и в поход». — распорядился король, поднимая кубок. — Ну, за успех! Все поспешили присоединиться к тосту. Буль-буль! Забурлило вино в кубках короля и альбуцина. Вампир Антонио четко знал свое дело. — Диаго! Как не вовремя! Арчи шел к своим апартаментам с такой зверской пьяномией, что попадавшийся по дороге... Дворцовая стража испуганно вжималась в стены. Видал, как они сразу закосили с же бокала? Ну какая же зараза тупин подсыпает! Ведь все кувшины, все кубки перед трапезой лично проверил. Вляпались. Сейчас нам Дегульнар выдаст подъемный от своего ведомства. Мало не покажется. «А нам ему еще и отчет писать!» — прогудел Дуван. Колдун тоже был расстроен. «Да, не только ему!» Вольные маги ворвались в свои апартаменты и сразу уставились на стол в ожидании очередных пакостей. Это вошло уже в привычку. «Пакость!» Честно лежала на столе, видя листа бумаги с очередным заданием. Нет, я Адыгульнара все-таки убью. Пусть меня потом повесят, пусть четвертуют, но моему терпению пришел конец. Э-э, это не от Дегульнара, заклопал глазами Адуван. В дворце появилась нежелательная личность. Некто клещ, утверждающая, что он и есть Тарканарский вор. Эта сволочь мне все карты путает. Делайте, что хотите, но чтоб во дворце ими не пахло. Патриарх, ну вот, теперь же и на патриарха работать извольте. Расстроился Арчебальд. А давай пошлем его. Нельзя. Он за нас на сходке заступился. Правда, утверждает, гад, что мы на него работаем. Фигушки. Долг платежом красен. Сейчас клеща отсюда вышвырнем и в расчете. Да где ж ты его найдешь? Арчи улыбнулся. Клеща он знал как облупленного. Догадывался, как сюда попал. и, Естественно, где его искать? Вор он был, конечно, неплохой. Но имел одну слабинку. «За мной!» — скомандовал Арчивальд, выскочил из комнаты и помчался в сторону винных погребов его величества Георга Седьмого. Адуван грузно топал следом, едва поспевая за своим неугомонным другом.